Часть одиннадцатая. Пожизненный статус. Особое объявление Клэр Уэллс. С глубоким прискорбием сообщаю, что сегодня утром в 9.14 в своем доме в Арканзасе, в окружении друзей, семьи и любимых собак, скончался мой отец. Рада сообщить, что он умер с улыбкой на лице, окруженной любовью близких. По крайней мере, в этом можно искать утешение. Мой отец считался одним из величайших умов своего поколения, несравненным мыслителем и новатором. Его деятельность затронула каждый уголок нашей планеты. Но он был также моим отцом. Сейчас многое предстоит осмыслить, не в последнюю очередь ответственность, связанную с принятием руководства облаком. Мне кажется, что я готовилась к этому моменту всю жизнь, и в то же время я не чувствую, что готова принять руководство. Но в такой работе, как эта, никто не может быть готов или не готов. Просто надо включиться и стараться делать все как можно лучше. Рада сообщить, что первым важным назначением моего правления станет назначение Лии Морган на должность вице-президента компании. У нее магистерский диплом Гарварда по бизнесу. Она – уважаемый член своего сообщества. И, что особенно важно, она – моя давняя подруга. Я уверена, что отец всем сердцем поддержал бы это мое решение, поскольку всегда очень тепло относился к Лии. Я должна сделать и еще одно важное объявление. Хотелось бы сделать его чуть раньше» но проект находился на последних стадиях доработки. Это последний проект, над которым работал отец, и которым он больше всего гордился. Облачная энергия. Облако годами инвестировало сотни миллионов долларов в исследование новых форм экологически чистой энергии. И мы рады сообщить о создании установки, производящей невероятное количество энергии но при этом не выделяющий в атмосферу углекислый газ. К концу года все материнские облака будут получать энергию от таких установок, и к тому времени мы вступим в партнерство с правительством Соединенных Штатов. Первым из правительств мира мы надеемся с тем, чтобы внедрить эту технологию во всех уголках страны. Мы обязуемся предложить нашим клиентам выгодные цены и помощь в строительстве энергосберегающих сооружений и полагаем, что в ближайшие несколько десятилетий вся планета уже будет работать на облачной энергии. Это станет существенным вкладом в исцеление изуродованной окружающей среды нашей планеты. Таково наследие моего отца, и я очень горда им. Я понимаю, что сейчас должна сказать что-то вдохновляющее, но у нас в семье дар красноречия был у папы, тогда как я с большим удовольствием слушала. Я считала, что это лучший способ учиться. Так я буду поступать и впредь. Буду слушать и учиться. В то же время ориентируясь на ценности, приведшие нашу компанию к успеху. Эти ценности привил мне отец. ПАКСТОН Пакстон вылил в рот остатки водки. Кубики льда со стуком ударились о зубы. Третья или четвертая. Какая разница? Он сбился со счета. Он взял телефон, зашел в раздел текстовых сообщений, как будто ему могло что-то прийти. Новых сообщений не было. Он махнул бармену, чтобы тот налил еще. На фоне светлого коридора за входом в бар боковым зрением он заметил вошедшую Дакоту. Она оглядывалась, как будто кого-то искала. «Его», — решил он. Он мог бы поднять руку, чтобы привлечь ее внимание, но не сделал этого. В баре было так мало народу, что это не имело смысла. Пакстон в глубине души надеялся, что она не заметит его. Но вскоре ее взгляд остановился на нем. Она подошла и села на соседний табурет. Табурет покачнулся, и Дакота ухватилась за барную стойку. Она заказала джинстоником, не спеша сделала три глотка и сказала «Ну как, держишься?» Пакстон пожал плечами. Они заполнили молчание алкоголем, глядя в зеркало, перед которым выстроились бутылки со спиртным. «Добс попросил меня поговорить с тобой», сказала Дакота убедиться, что все в порядке». Он снова пожал плечами и решил, что и далее будет вместо слов объясняться пожатиями плеч. «Он избавился от этой женщины», сказала Дакота, глядя в дальнюю от входа часть бара и стараясь не встречаться с Пакстоном глазами в зеркале. «Я знаю, ты к ней был неравнодушен и не на шутку. Она крепкий орешек. Я тобой горжусь» но ее, как говорится, проводили в последний путь. Ты действительно хочешь за ней последовать?» Пакстон немного повернулся к Дакоте. «Это угроза?» «Это не от Добса», — сказала она. «От меня. Это я тебе как друг говорю». Она взяла стакан и сделала большой глоток. После этого в стакане еще оставался джин, но докота махнула бармену, чтобы налил еще. Пока он готовил заказ, она наклонилась к Пакстону. «Это очень важная история, но они, прежде всего, хотят, чтобы не было шума. Я тебе просто говорю как друг. Не высовывайся. Жизнь продолжается. Понимаешь?» «Ты это называешь жизнью. Ты же побывал недавно за пределами материнского облака. Здесь чертовски хорошо по сравнению с тем, что там». Пакстон кивнул. Хотел не согласиться, но не смог. Он допил водку и заказал еще. Как будто, выпив слишком много, он сможет убедить ее. Думать так было глупо, но все же лучше, чем думать о том, о чем думать ему не хотелось. «У меня для тебя есть кое-что», — сказала Дакота. Она положила руку на стойку, придвинула что-то к Пакстону, огляделась убедилась, что никто не смотрит, и убрала руку. На стойке лежала пластиковая коробочка с забытьем. Дакота снова накрыла ее ладонью, подождала, не захочет ли Пакстон взять коробочку. Он не захотел. И тогда Дакота убрала ее в карман штанов. Пакстон позволил ей убрать, но спросил. «Разыгрываешь меня, что ли?» «Это свежее», — сказала Дакота. «Забытье 2.0». «Что это значит?» «Передозировать невозможно», — сказала Дакота. Пакстон повернулся к ней. Она улыбалась. «Неважно, какую дозу примешь. Тело отбирает, сколько нужно до насыщения. Остальное выводится с мочой. Этой штуки не бывает слишком много». «Ты серьезно?» — спросил Пакстон. Он хотел достать коробочку из своего кармана и отдать Дакоте но побоялся, что могут увидеть. «Ты чего добиваешься? Чтобы меня уволили? Хочешь сбыть мне наркотик?» «В том-то и прелесть», сказала Дакота. «Наркотик наш, мы и распространяем». Бакстон обхватил голову руками. Картина мира распадалась на части. «Специальная группа по выявлению распространителей забытья вовсе не специальная группа». Следить за вориным, но не трясти его слишком энергично. Искать поставщиков, но не трогать дилеров. Мы не пытались прикрыть торговлю, мы просто перераспределяли продукт. Не надо высоких слов и красивых поз Пакстон. Люди будут потреблять забытье, от кого бы оно ни поступало, от нас или от дилеров. Мы не трогаем сеть и удовлетворяем спрос. При этом облаку ничто не угрожает. «Все живы, а мы немного на этом зарабатываем. Все довольны». «И Добс тоже в деле». Докота скривилась в усмешке. «А ты как думаешь?» Пакстон взял стакан и выпил водку. Алкоголь покалывал слизистую на пути к желудку, но не так сильно, как ему бы хотелось. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» спросил он. Дакота приняла новый стакан, допила то, что было в предыдущем, и поставила его, чтобы бармен забрал. Когда он отошел и уже не мог услышать, она наклонилась к Пакстону и тихо сказала. «Потому что теперь мы знаем, что тебе можно доверять. Ты сделал правильный выбор. Ты выбрал нас. Я тебе говорила, в этой работе есть преимущество. Так что не заставляй меня угадывать второй раз. Идет, Пакси?» Пакстон хотел достать из кармана коробочку и бросить в Дакоту. Хотелось закричать. Хотелось подбежать к балкону живи-играя, спрыгнуть и пролететь три этажа к твердому полу, о которой он, несомненно, сломает себе шею. Хотелось сделать все, что угодно, кроме того, что он на самом деле сделал. Он встал и пошел из бара. Выходя, он услышал слова Дакоты. Продолжай совершать правильные поступки, мистер образцовый служака. Пакстон. Пакстон проснулся, натянул голубую рубашку пола, проверил телефон, не обнаружил в нем сообщения о цинии и поплелся в административный корпус. Отметился, вышел на патрулирование, прошел весь променад туда и обратно, устал, сел и посидел немного потом ходил до конца смены и зашел в бар выпить пиво. Потом вернулся к себе в комнату и попытался заснуть, стараясь не думать о маленькой коробочке с забытьем в выдвижном ящике рядом с раковиной. Набирал и уничтожал текстовые сообщения, которые так и не отправил Сынии. Пакстон. Пакстон проснулся, натянул голубую рубашку пола, проверил телефон. Не обнаружил в нем сообщения от сынии, поплелся в административный корпус. Отметился, вышел на патрулирование, прошел весь променад туда и обратно, устал. Зашел поесть в облачный бургер. Потом ходил до конца смены, вернулся к себе в комнату, смотрел телевизор и попытался найти в себе силы встать, подойти к выдвижному ящику рядом с раковиной, вынуть коробочку с забытьем и выбросить ее содержимое в раковину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 что Цинния сидит на свободном месте рядом с ним. Поскольку Пакстон все время смотрел на экран, он почти верил, что она рядом. Потом вернулся к себе, набрал ее номер, но ее телефон был выключен. Уведомление патентного бюро. В соответствии с правилом 16А регламента патентного бюро Соединенных Штатов Америки направляем вам копию уведомления о временном отказе в рассмотрении заявки на идеальное яйцо в связи с тем, что другое корпоративное предприятие уже зарегистрировало и вывело на рынок подобный продукт – облачное яйцо. Чтобы оспорить патент, вы должны нанять адвоката, специалиста по патентному праву, который может подать ваше заявление в порядке, установленным законом. Облачное яйцо Молодая женщина стоит у себя на кухне, изображение черно-белое. Возле раковины фартук из кафеля, каким выложены станции метрополитена. Стойки под мрамор, висят латунные кастрюли. Перед женщиной миска. Она снимает скорлупу с яиц, сваренных крутую. Но делает это неловко. Запускает пальцы под скорлупу, отрывает ее вместе с белком. Кусочки скорлупы разлетаются в стороны. Они повсюду. Женщина растерянно смотрит в камеру. Женщина. Должен же быть более удобный способ. Картинка из черно-белой делается цветной. Изображение застывает. Голос за кадром. Он есть. Яйцевидное устройство вращается на подставке. Оно больше яйца. По экватору проходит шов. Голос за кадром. Представляем облачное яйцо. Женщина берет устройство, открывает его, вкладывает в полость яйцо и ставит в микроволновую печь. Голос за кадром. Ваше облачное яйцо всегда приготовит ваше яйцо до нужного состояния. На экране появляется кастрюля с кипящей водой. Раздается звуковой сигнал, жужжание и появляется красная окружность, перечеркнутая отрезком наклонной линии. Голос за кадром. Долой неточные методы готовки. А когда яйцо готово... На экране появляется женщина, достающая из микроволновой печи устройство. Она открывает его. Скролупа уже безупречно снята с верхней части яйца. Блестящий голый белок сверкает как драгоценность. Голос за кадром. Чистка превращается в удовольствие. На экране появляется длинный ряд устройств основных цветов спектра. Голос за кадром. «Покупайте в магазинах облако уже сейчас!» ПАКСТОН Пакстон проснулся, натянул голубую рубашку пола и поплелся в административный корпус. Отметился, вышел на патрулирование, прошел весь променад туда и обратно, устал. Потом вернулся к себе в комнату, выдвинул ящик рядом с раковиной, достал коробочку с забытьем, и положил одну пленку размером с почтовую марку себе на язык, затем вторую, третью, четвертую, чувствуя во рту вкус синтетической вишневой эссенции. Потом, спотыкаясь, дошел до кровати, в теплое объятия которой свалился, и продолжал падать в пропасть, у которой, казалось, не было дна.